Глава 12. Припарковавшись возле Оленкиного дома, я вылезла из машины, одернула слишком короткое платье и набрала номер подруги. «Уже спускаемся», — сразу ответила Малова вместо традиционного приветствия. «Минутку, ладно?» «А у меня есть выбор», — тоскливо спросила я, пиная камушек на дороге. Через минуту, как и обещала Малова, они с Русланом вышли из подъезда. Я повнимательнее присмотрелась к моему ухажеру на этот вечер и икнула. Очевидно, любимым фильмом Руслана был «Агент 007», или ему просто до безумия нравилась классика. Но в качестве наряда на вечеринку брат Алина выбрал светло-серый костюм из блестящей ткани. Я выразительно посмотрела на подругу, та лишь вздохнула и пожала плечами, мол, пыталась сделать все, что в моих силах. «Привет, Лиза!» Руслан замер напротив меня, не зная, куда деть руки. «Спасибо, что согласилась!» «Не за что!» — Натянуто улыбнулась я, обнимая Аленку, Задержавшись возле меня, та шепнула мне на ухо. Только не вздумай учить его жизни. Пусть делает, что хочет». «Это еще почему?» — удивилась я. «А как же ценный совет от женщины?» «Знаю я тебя. Ты такому научишь», — хмыкнула Алинка, отступила назад и заявила. «Ладно, все, давайте. Удачи вам там. Руслан, не будь размазней. Покажи этой стерве, что она упустила». Я искоса посмотрела на приосанившегося Руслана, перевела взгляд на его остроносые туфли и скромно промолчала. «Интересно, а как выглядит его бывшая девушка?» Воображение мгновенно нарисовала мне мадам в коротком встречевом платье с начесом и неаккуратными жирными стрелками. Я хихикнула, и, поймав недоуменный взор Руслана, молча уселась в такси. По дороге Руслан учтиво спросил, «Могу я на вечеринке брать тебя за руку?» «Да, конечно», — кивнула я, не видя в этом ничего такого. «Можешь пару раз обнять, иначе твоя девушка нам не поверит». «Хорошо, спасибо большое», — смущенный Руслан отвернулся, глядя в окно. Я тоже задумчиво смотрела вдаль. И как я докатилась до жизни такой. Выдаю себя за чью-то девушку, чтобы помочь брату-подруге. При этом у самой полный кавардак. Убийца не пойман, личность напавшего на меня не раскрыта, с Климом ничего не выяснено. Украдкой посмотрев на Руслана, я полезла в сумочку за телефоном, чтобы проверить, не звонил ли мне Клим. Не звонил. «Вот скотина», — возмутилась я, начисто забыв, что до этого не ответила на его сорок вызовов. «Приехали», — оповестил Руслан, помогая мне выбраться. Одернув платье, я засеменила вслед за ним. Вечеринка проходила в частном доме. Здесь имелась большая лужайка, открытый бассейн и диджейский пульт. Музыка орала вовсю, народу было море. И все молодые ребята. Почувствовав себя на все 27, я хмыкнула и направилась к столику с напитками. К сожалению, пришлось чуть-чуть задержаться. Руслан встретил знакомых, представил им меня. А я кокетливо улыбалась, не забывая прижиматься к Алинкиному брату. «Что будешь пить?» Галантно поинтересовался Руслан и незаметно для всех подтянул брюки. «Воду», — решила я, — еще напиться в окружении малолеток не хватало. Схватив высокий стакан и украсив его трубочкой, я ненавязчиво дергалась под музыку, чтобы не стоять, как истукан. Руслан бледной тенью крутился рядом, изредка кивая друзьям. Заскучав, я уже сама хотела направиться на поиски загадочной девушки Руслана, которая вероломно бросила его, но тут мой спутник встрепенулся, побледнел и припал к моему плечу, лихорадочно шепча. Лиза, она здесь. Где? недоуменно заинтересовалась я. Вон в правом углу в красном платье, видишь? Вижу, подтвердила я, рассматривая ту, что украла сердце Руслана. Тощенькая белобрысая девица с кутцем хвостиком и ярко-розовыми губами стояла у бассейна, о чем-то разговаривая с манерной брюнеткой в белом. В какой-то момент она обернулась, рассеянно осматривая толпу, и наткнулась взглядом на нас. Я моментально потянула Руслана поближе, заставляя себя обнять, и чуть подалась назад, кнувшись носом в его шею. Со стороны казалось, что мы страстно целуемся. «Лиза, ты чего?» — жалобно спросил мой кавалер. «Тихо», — пропыхтела я, чувствуя дискомфорт в области позвоночника. «Лиза, я вообще-то Марину люблю», — занул Руслан. «Ты заткнешься или нет?» — возмутилась я. «Сам же хотел, чтобы она приревновала. Так что будь добр, не стой, как истукан». «А чего делать?» «Обними меня, живо», — велела я. Руслан послушно положил руки мне на талию. Простояв так еще секунд десять, я выпрямилась. Нарочито небрежно мазнула пальцем по губам, будто поправляя помаду. И нашла взглядом Марину. Девчонка стояла, в рот, и с нескрываемой яростью смотрела на нас. «Проняло», — хмыкнула я и нахмурилась. «Ой, похоже, перестарались». Кипя от гнева, бывшая пассия Руслана двинулась к нам, угрожающе размахивая руками. «Если что, драться я с ней не буду», — предупредила я Руслана. «Это в список услуг не входило». «Боишься?» — участливо поинтересовался Малов. Я мрачно поставила стакан на столик и вздернула бровь. Боюсь, как бы потом не звонить маме-адвокату, чтобы она отмазала свою кровиночку от нанесения тяжких телесных. «Ах ты, подлец!» — заорала красная, как рак Марина, подлетая к нам. «И неделя не прошло, а уже тёлку себе новую нашел. «Это не то, что ты подумала, Мариночка!» — начал оправдываться Руслан. Я зевнула, оглядываясь по сторонам. «Да? А что это тогда? Ты стоишь тут с ней и целуешься. Что это за девица? Где ты вообще откопал эту лохудру?» «Я бы попросила», — хмыкнула я. «Рот закрой», — завелась Марина. «Мариночка», — ныл Руслан. Точным движением я выплеснула содержимое своего стакана на халке в лицо. Марина от неожиданности широко открыла рот и вытащила глаза. Смотрелась забавно, пока она не бросилась на меня. Я быстро юркнула за колонну. Свалив пластмассовый дачный столик, Марина снова полезла в драку, и я растерянно застыла. «Блин, ну не могу же я ее бить. Это как отнять конфету у ребенка». «Дед будет недоволен, да и Алинка спасибо не скажет». На счастье, Марину успели перехватить. Но она таки ухитрилась бросить меня стакан. Он пролетел мимо, зато клубничный коктейль щедро осел на моем платье. Пока Руслан успокаивал свою истеричку, я спросила у рядом танцующей девушки. «Где тут туалет? Вон!» Не глядя, она ткнула рукой в маленький домик. «Спасибо», — ответила я. В сером здании, похожем мастерской или садовом домике, и в самом деле имелся туалет. «Надо сказать, весьма приличный. Белоснежный кафель, дорогая сантехника». Войдя внутрь, я услышала странный булькающий звук и, пройдя дальше, заметила девушку, сидящую на полу в углу. «Эй, что с тобой?» Я присела рядом и дотронулась до ее плеча. Все нормально». Девица подняла голову, тушь размазалась по всему лицу, вокруг рта олила помада. Глаза девчонки слезились, губы дрожали, а кожа приобрела серый оттенок. «Тошнит!» — выдавила она и бросилась к унитазу. Я закатила глаза. Черт так и знала, что не стоило соглашаться. Подойдя к девице, я сняла с руки резинку и собрала ей волосы в хвост, пока она корчилась над унитазом. Затем порылась в своей сумки. Учитывая мой возраст, я всегда ношу с собой кучу полезных штук и нашла активированный уголь. «Вот, возьми», — велела я. Девица проглотила таблетки, жадно запила их водой из-под крана и кивнула. «Спасибо». «Не за что. Как себя чувствуешь?» «Уже лучше», — выдохнула она, вытирая рот рукой. Подвести тебя домой. Я собираюсь в город». «Не надо, за мной брат приедет», — мотнула головой девчонка. «До да машины проводишь? Можем у тебя довести, кстати». «Было бы неплохо», — кивнула я. «Кира», — представилась девица. «Лиза», — ответила я и уселась на подоконник. «Что выпила ты так много, Кира?» Достало все», — зло усмехнулась девчонка. «У тебя бывало такое, что хочешь о чем-то сказать, но не можешь?» «Было пару раз», — ответила я. «Потом жалела, что не сказала». «А я вот не могу». У отца горе случилось, жена его умерла. Кира тяжело вздохнула. Он словно с ума сошел, целыми днями только об этом и думает. С горем все справляются по-разному, осторожно заметила я. Может, ему нужно время? Да какое время? Кира зло фыркнула. Не из-за чего там убиваться, ясно? Она ему изменяла и врала постоянно. Против нас с братом настраивала. А он все по ней горюет, и ведь не скажешь уже. Кира по-взрослому вздохнула и достала из кармана телефон. Брат приехал, пойдем. «Мы преодолели толпу танцующих, где я увидела Руслана в обнимку с Мариной и вышли к забору. У главных ворот был припаркован известный мне внедорожник, а возле него, облокотившись на крышу, стоял Клим. Чудные дела твои, Господи!» выдохнула я и одернула платье. «Это ты?» глупо выдавила я, застыв как истукан. «Привет, Лиза!» Нехорошо улыбнувшись, протянул Клим. Тут его взгляд пал на сестру, которая переступала с ноги на ногу, безуспешно пытаясь скрыть следы собственного пьянства. «Кирка, быстро в машину!» Бросив на меня печальный взор, Кира юркнула в автомобиль и притихла на заднем сиденье. «Ты сама сядешь или как?» — поинтересовался Клим. «Я, наверное, такси подожду», — мученически улыбнулась я. Клим вздернул бровь и открыл переднюю дверцу. Выразительно посмотрел на меня. Признав собственное поражение, я села в машину. Безуспешно попыталась натянуть платье на коленке, и, последовав примеру Кира, затихла. По дороге Клим справился о самочувствии сестрицы и, пообещав позже провести с ней воспитательную беседу, отвез Киру уже по знакомому мне адресу — Калле. С тоской проводя удаляющийся стройный силуэт, я брякнула. «А я, выходит, с твоей мамой уже познакомилась». «Выходит», — кивнул Клим. «И ты, кстати, ей понравилась. Быть такого не может». «Может, может», — заверил меня Клим и внимательно уставился в мои глаза. «Ну, что скажешь в своё оправдание, Лиза?» «Я?» Я вспыхнула до корней волос, покраснев от негодования. «Это я должна что-то говорить?» Смерив Клима уничижительным взглядом, я процедила сквозь зубы. «Я с лагунами бесед не веду. Они, знаешь ли, постоянно врут. Так что какой толк тратить время зря?» «Я соврал тебе единожды, Лиза, и у меня был веский повод это сделать. Кроме того, я рассчитывал все тебе объяснить, но ты почему-то решила игнорировать меня, словно маленькая девочка». «Кто бы говорил?» — фыркнула я. «Я думал, взрослые люди разговаривают и выясняют причину конфликта. Они дуются молча», — улыбнулся Клим. «Разве нет?» Возразить на это мне было нечего, и я удрученно молчала. «С твоего позволения я объяснюсь?» — поинтересовался Клим. Я кивнула. Потерев переносицу, он вздохнул и сказал. «Начну, пожалуй, издалека. В тот вечер, когда мы с тобой познакомились, я действительно возвращался от друзей. Меня выдернул отец. С Альбиной, как ты уже знаешь, случилось несчастье». Первые дни папа не мог отойти от шока, а потом у него, как и у твоего деда, возникли вопросы. И он обратился ко мне, учитывая, что раньше я работал в полиции. «Владлен Викторович попросил тебя отыскать убийцу Альбина? «Не так. Он просил исключить вероятность убийства», — поправил Клим. «В общем, я срочно выехал к отцу, взяв машину друга. И она, как назло, сломалась. И тут не повезло. Ты с сестрой как раз возвращалась из тихих вод и не проехала мимо. Поэтому ты вышел возле торгового центра», — нахмурилась я. «А я подумал, что ты стесняешься попросить подвести тебя до дома». «Да», — кивнул Клем. Возле центра я встречался с отцом. Узнав от него все детали, взялся за это дело. После безуспешно потраченного времени я понял. Все ниточки ведут к дому Семеницких. Именно туда мне нужно было попасть. Но как это сделать, я не представлял. Во-первых, Иван Поликарпович и не подозревал, что Альбину могли убить. Во-вторых, он и сам мог оказаться убийцей. В-третьих, он бы абсолютно точно рассказал обо всем Радочке». В общем, как ни крути, ситуация складывалась безвыходная. «И тут ты вспомнила обо мне», — сарказмом подсказала я. Клим улыбнулся. «Я о тебе не забывал, Лиза. Ты не выходила у меня из головы, но я дал слово отцу и решил, что позвоню тебе, когда разберусь с делом Альбины. Не хотелось посреди свидания вскакивать и мчаться куда-то, но судьба решила иначе. Во время обеденного перерыва я случайно услышал беседу своего сотрудника, Николая». Говорил он с твоим дедом, и смысл беседы был «Хм, интересный». Когда он положил трубку, я спросил, в чем дело. Коля рассказал все как есть, показав твою фотографию. «И ты понял, это судьба», — скривилась я. «А еще удобный повод подобраться к дому Семеницких». Клин кивнул. «Да, я уговорил Краснова отдать эту роль мне. На скорую руку сделал липовые права и поехал к Семеницким». «Не боялся, что я тебя сразу раскушу? Дед мог прислать мне фото Краснова». «Я учитывал это и заранее придумал байку с прозвищем. Как ты помнишь, она мне все же пригодилась». «Поздравляю!» — воскликнула я, не скрывая ехидства. «Какие дальше планы?» «Просить прощения, разумеется. Лиза, ты простишь меня?» Клим покаянно улыбнулся, склонив голову. «Мне жаль, что пришлось тебя обмануть, но вряд ли бы ты согласилась взять меня в свое расследование». «Это точно. Я бы в жизни не согласилась», — заметила я. «Вообще терпеть не могу командную работу, но я тебя прощаю». «Значит, мир?» — обрадовался Клим. «Мир!» — мило улыбнулась я. «Но не дружба. Расходимся по разным сторонам, Клим. Извини, но я больше не хочу иметь с тобой дело». «Лиза, я же тебе все объяснил». «А я все поняла», — заверила я его, выходя из машины. Он выскочил следом. «Стой, Лиза! Да подожди ты!» «Удачи тебе!» — крикнула я на ходу, махнув ему рукой, и направилась в сторону светофора. Клим сел в машину, быстро выезжая на дорогу, но не успел, загорелся красный для водителей. Я спокойно прошла перед его автомобилем и завернула за угол, а там прыгнула в автобус. Никогда не играла в команде, вот и нечего было начинать, подумала я.